И на камнях цветок цветет. И бегство все же не спасло, И я не могу забыть его. И пусть за три тридевять земель Идет совсем иначе день, И не представится никто Светлейшим именем его. Про город, там, где он живет, Совсем не ведает народ. И я могу нестись сильней, Не встречу свет его огней. Тут нет авто, как у него, Так почему так тяжело? Я знаю, что ты скажешь сейчас. Поверь, не стоит в сотый раз. Судьба у каждого своя, он будет счастлив без тебя. Но все равно по вечерам, гуляя с призраками скал, я слышу голос тот родной и вижу образ как живой. Ты говоришь, не тот король из сказки, он совсем чужой. Но ты не понял одного он рыцарь сердца моего и ничего тут не пройдёт и на камнях цветок цветёт